Глава 14. Настоящая. Аксель. Арабелла Стич оказалась права в одном. Короткий разговор с Теодорой его полностью стабилизировал. Грин не получил новой информации, лишь утвердился в том, что у Мейсона нет алиби. Но зато он обрел почву под ногами, потерянную после смерти Лорел Эмери и отстранения от расследования. Он быстро добрался до участка, наслаждаясь почти забытым состоянием покоя и равновесия, единения с мотоциклом. Взлетел по лестнице на свой этаж и прошел в кабинет. Арабелла сидела с документами. Вид у нее был довольный, а напротив нее вальяжно расположился тот, кого Грин почему-то увидеть не ожидал. Дилан Оуэн ковырялся в портативном компьютере толстые провода которого были разбросаны по всему столу. Программист поднял голову. Напряженное выражение лица сменилось удовлетворенным. «Привет, детектив», — спокойно сказал Дилан. Мужчины обменялись рукопожатием. «Мистер Оуэн отказывается со мной работать», — с приторным недовольством сказала Стич. «Зову уже несколько лет». «Слышал бы, Старсгард, что вы тут сотрудников уводите», — хохотнул Грин. «Дилан, я уже забыл, как ты выглядишь». Тот усмехнулся. «Марк там раскопал человека, который предположительно занимался маскировкой тайной комнаты», — легко произнесла стич. Аксель, успевший сбросить с плеч куртку, замер. И развернулся. «Что?» «Ага, один из рабочих. Стажеры свое дело, может, и не знают, но даже им везет». Он начал нести бред в ответ на точечные вопросы о комнате. Они побежали к Карлину. «Почему не ко мне?» «Ну, Карлин у нас главный мозгоправ», — ухмыльнулась Стич. Как бы там ни было, Марк откликнулся, а потом позвал с собой барон. Они провели некое подобие допроса с элементами гипноза. «Да-да, в суде не использовать. Но нам сейчас не до суда, детектив. Нам нужно установить истину». Так вот, этого парня гипнотизировали, и про комнату он говорить не может. Зато отчетливо помнит, как заливал ее краской. «Когда это было?» — сухо спросил детектив. Аурелия предполагает, что во время ремонта Стич замолчала так, как будто думала, озвучить дополнительные факты или не стоит. Аксель смерил ее требовательным взглядом. Она улыбнулась самой милой улыбкой из своего арсенала. К сожалению, от каждой милой улыбки агента хотелось либо повеситься, либо кого-нибудь пришить. Детектив решил переключиться на Оуэна, который следил за ними с немым вопросом, написанным на лице. «Дилан, я рад тебя видеть». «Что забыл в управлении?» «Ты сам меня пригласил». И пока у вас тут пауза в очень важных размышлениях на темы, которые ни оспорить, ни подтвердить невозможно, думаю, намного больше тебя заинтересует то, что ты не просто проверить можешь, но и увидеть собственными глазами. Уверен, тебе крайне интересно, куда звонила наша крошка Лорел. И еще кое-что. Да-да, а еще у нас осталось три часа до истечения срока задержания Мейсона, вставила Стич. И я не хочу предъявлять мелкое обвинение. Нужно больше?» Грин наконец сел за стол. Удивительно, официально его отстранили. Но фактически он продолжал делать свое дело. И никто с этим не спорил. Даже Стич, которая заняла странную позицию, схожую с тем, что делала в «Спутнике-7». «Дилан, говори уже», — попросил Аксель. И без того голова кругом. «Ты же видишь? Гипноз!» Программист усмехнулся и выдал коллегам распечатки. Расставшись с полицейскими еще в Париже, она сделала несколько звонков. И один из них — мистеру Бастиану Арнольду Кэппелу-младшему. А еще в газету. «С редактором я уже связалась», — включилась Арабелла, привлекая внимание Грина. «Упирается. Ссылается на журналистскую тайну. Я запросила у начальства тяжелую артиллерию. Жду». Еще странные звонки. Без паузы спросил Грин, анализируя информацию. Не хотелось даже думать, что там за начальство такое, что журналистская тайна должна лопнуть, как мыльный пузырь. Мысли о Лорел странным образом причиняли боль и одновременно прочищали мозги. Что с ней произошло? За что ее убили и почему прямо сейчас? Она нашла компромат на Бастиана. Если да? то какого характера, что такого страшного связывало его с Анной, что он предпочитал это скрывать? Была одна мысль, но она настолько дикая, что требовала перепроверки. И будто уловив ее ход, Дилан самодовольно ухмыльнулся. «Нет», — ответил айтишник, — «но я же не первый день с тобой работаю. Так что решил проверить кое-что еще». Бастиан Арнольд был пациентом Анны Перо в Марселе. Он летал к ней в течение почти двух лет. С марта 1991 года по март 1993. Он протянул еще несколько листков. А потом пропал на пару лет и всплыл в Треверберге уже в 1995. Здесь истепенился вскоре женился на Шарлотте Дарно. Представительница старой аристократии с солидным приданным. Засветился в твоем деле инквизитора и больше не отсвечивал. До появления Анны в 2001 году в Треверберге. Тут он усилил свое присутствие как в медиапространстве, так и в СМИ. Начал посещать клубы, охотно раздавать интервью. Словом, развел бурную деятельность. Аксель и Арабелла переглянулись. Агент улыбалась. Грин нахмурился. «Есть еще кое-что. Раз такая пьянка, я решил проверить всех, кого ты указал. Бастиан Кэппел, Кристиан Бальмон, Кевин Мейсон, Гатье Карно. У всех были попытки выдать вам алиби. Бальмон и Карно сходу заявили, что находились во Франции. Но это не так. Я знаю. Бальмон был здесь. Встречался с Анной. Не думаю, что он убил. А секретарь, судя по тому, что рассказала Лора, он был одержим перо. И покончил с собой. Глаза Дилана сверкнули. Да. Только вот я решил. Хм, агент, надеюсь, тут нет лишней прослушки. Порой я действую без протокола, проблемы мне не нужны. Стич улыбнулась. Говорите как есть, что вы нарыли о секретаре. Смотрите. Он повернул тяжеловесный компьютер экраном к ним, нажал «плей» и принялся комментировать неустойчивую картинку. «Это поезд Прага-Треверберг, который прибыл в Треверберг в день убийства в 17.23. А вот этот молодой человек, он ткнул в дисплей, Гатье Карно. Дилан выключил видео, включил другое». А это поезд Треверберг-Прага, отбытие в 2.53 ночи. И вот опять Готье Карно. Судя по всему, на вокзале он появился примерно в половине второго. Бродил по залу ожидания. Вам нужно опросить охранников, сотрудников, возможных свидетелей по протоколу. Но без протокола я могу сказать, что он двигается, как загнанный зверь. — негромко сказала Стич. «Рваная траектория. Как будто мечется. Посмотрите, подносит руку к лицу». «Вот контакты и бортпроводников, которые обслуживали вагон, в который он сел», — спокойно продолжил Дилан. «Дальше ваша забота». Аксель и Арабелла переглянулись. «Я ничего не понимаю», — наконец признался Грин. Стич вздохнула. «Я пока тоже» а по мейсону что то есть дилан вздохнул грин я смотрю вы тут все одинаковые вам сколько информации не дай все мало мейсон скользкий тип и осторожный вам тут с карлином лучше поговорить по моей части по нему чисто ну относительно но я продолжу искать хорошо детектив грин мы с карлином на допрос мейсона хотите послушать «А что с Кепелом? Арабелла помрачнела. «Он успел покинуть Треворберг. Час назад его самолет вылетел из Праги. Мы не успели остановить. Следим». Черт. Но откуда он мог узнать?» Она пожала плечами. «Судя по всему, он не знает. Просто деловая командировка. В его офисе меня уверили, что он улетел на выставку в Штаты и вернется через несколько дней». Я уже связалась с ФБР. Брать его там не будут, но последят. Вернется, примем. Примем, как минимум, за нарушение подписки о невыезде, — фыркнул Грин. Которую он вам не давал.